Глава четвёртая. Человек на пороге вызвал у меня яркие ассоциации с Валеркой Иваньковым. Такой же бледный и высохший, такой же туман в глазах, только волосы другого цвета и лицо очень вытянутое, как огурец. «А-а-а, это ты, капкан!» – сонно протянул парень, похожий на Иванькова. Проходите. Мишка представился он нам. Мы тоже назвались. В комнате с голым полом, куда мы прошли, находились ещё четверо типов. Они окружили включённую электроплитку, на ней помятая и закопчённая алюминиевая кастрюлька. В кастрюльке дымилась какая-то жидкость. Сильно пахло уксусом. Рядом с плиткой лежала аптечка с двумя шприцами, жгутом ваты и различной формы склянками из тёмного стекла, а также небольшой бумажный свёрток и полотенце. Люди хотят ханки попробовать, сказал Капкан. А как это делается, не знают. Привёл, чтобы показать. На команду с вялым любопытством взглянули на меня и Степанова, и тут же потеряли к нам всякий интерес, вернувшись к своей алхимии. Я вытащила пачку золотой явы, закурила и, улучив момент, заснула наркопритон на плёнку. А сам я пришёл требовать должок, продолжал капкан. Ждать-то я уже запарился. Здоровенный детина, колдовавший над кострюлей, поднял голову. У меня ничего нет. Это к Сеньку надо обращаться. Он у нас главный казначей. Сенька, я что-то здесь не наблюдаю, заметил капкан. Через часик нарисуется, сказал один из наркоманов, худой и длинный. которого наверняка еще в школе обзывали каланчой. Жидкость тем временем закипела. Парни развернули сверток и принялись ссыпать его содержимое в коричневатый порошок, в кастрюльку. «А где же Санек?» – осведомился Капкан. «За жрачкой на рынок уехал». сказал тип с копной торчащих во все стороны рыжих волос и лицом усыпанным веснушками. Больше никто не произнёс ни слова. Все зачарованно смотрели на кастрюльку. Через некоторое время, судя по всему, варево было готово. Пойду остужу, сказал один из любителей кайфа, судя по внешности, выходец с Кавказа. Он осторожно обернул кастрюлю полотенцем и куда-то на время удалился. Дальше я наблюдала и вовсе уж омерзительные сцены. Здоровенный детина, которого в дальнейшем я решила величать просто здоровяком, вынул из аптечки один из шприцев, обернул кончик иглы ваткой и наполнил шприц содержимым кастрюльки. вата служила фильтром. Эту сцену я тоже на всякий случай сфотографировала. Этот баян для Санька объявил здоровяк. Он уже собирался положить шприц обратно в аптечку, но был одёрнут рыжим. Ты машинку-то в гараж загони. Детина хлопнул себя по лбу и надел на иглу колпачок. Далее в дело пошёл другой шприц. Здоровяк первым ввёл его себе в вену. Перед этим кавказец перетянул его предплечье жгутом. Затем здоровяк вытянул из вены немного крови, которая в шприце являла собой отвратительного вида тёмно-лиловые комья. Кровь не смешивалась с наполнявшей шприц ханкой и образовывала отдельный слой. Плёнка в моём фотоаппарате беспристрастно фиксировала происходящее. «Зачем это?» – тихо спросила я у капкана. «Контроль попадания», – последовал лаконичный ответ. Я вспомнила, что говорила о контроле попадания патологоанатом из бакинского морга. «Здоровяк!» пустил содержимое шприца себе по венам. Кавказец снял с его предплечья жгут и уколовшийся принялся энергично сгибать-разгибать кулак. Диафрагма фотоаппарата сужалась, расширялась. Шприц пошёл по кругу. Они же могут подхватить какую-нибудь заразу. Шёпотом ужаснулась я. уже подхватили. Ухмылялся Капкан. У всех гепатит. У кого Б, у кого Ц, у кого всё удовольствие сразу. А у меня смутные подозрения, что у того рыжего ещё и спит фурункулы. Я у него как-то на спине заметил, когда придурок переодевался. Если так, спит скоро будет и у остальных. «Живы и мертвецы!» Вскоре кастрюлька была пуста. «Давайте сливками догонимся!» – предложил открывший нам дверь Мишка. Все дружно поддержали его идею. Парень, напоминавший каланчу, открыл самую большую из имевшихся в аптечке склянок. «Что это?» – осведомилась я у капкана. ангидрид. Шприц прополоскали ангидридом, и этот раствор вновь был пущен по кругу. Любопытные получаются снимки. Наконец, жуткая процедура была закончена. Хороший приход, довольно заявил здоровяк. Остальные с ним согласились. Любители кайфа принялись разбирать выполнившую свою миссию мини-лабораторию. Лишь электроплитка осталась на месте. Её раскалённая спираль тускло светилась на манер тлеющего уголька. Я прекратила съёмку. Возможно, всё это было очень интересно, но компроматом на Капкана служить не могло. В дверь постучали. Мишка пошёл открывать. Через минуту в комнате появился человек, телосложением напоминавший слона, складки жира, обтянутой выцветшей футболкой, подпираемой снизу ремнём. Всё это напоминало наровящее убежать из горшка комья каши. В руках у человека были здоровенные баулы. Санёк жирачку принёс. Обрадованно завырещали наркоманы. А мы тебя оставили. Заискивающий ослабился здоровяк. Я сначала сосисок пожарю, намахну, сказал Санёк. Ты опять сосиски купил? возмутился рыжий. Мне же нельзя сосиски, а тем более жареные. У меня печень. У всех у нас печень, поскольку это необходимо для функционирования организма. Орган попробовал выказать остроумие Санёк. И тут он заметил, что в комнате, помимо его сотоварищей, находимся я, Дмитрий Анатольевич и Капкан. А ты, Капкан, что здесь забыл? задал вопрос Санёк. Я за должком пришёл. нехорошо ухмыльнулся тот. Тебе же сказано, нет денег. когда будут, вернём. А я не собираю ждать, когда будут. Я получу свои деньги сейчас. И не надо мне втирать, что у тебя их нет. Чего? Ты капкан нарываешься? Вот теперь я тебе отвечаю, денег ты не увидишь никогда. Капкан встал в угрожающую позу и сжал кулаки. «Так, значит, драться надумал?» – усмехнулся Санек. «Ну, давай, подеремся!» Капкан бросился на него, словно тигр, сбивая его с ног. Раздался звон разлетающегося в дребезги под тяжестью туши Санька, витринного стекла серванта. «Я сообразила, что момент, о котором с нами говорил Капкан, настал!» Все повскакали со своих мест. Кавказец выдернул из сети электроплитку и попытался обрушить её на голову капкану. Я сделала парню подножку, и тот с грохотом рухнул на пол. Рыжий наступил на плитку босой ногой и заорал, подобно кошке, которой отдали хвост. Кавказец поднялся на ноги, развернулся в мою сторону, И тут же снова лёг, сражённый умелым толчком солнечные сплетения, произведённым моими женскими пальчиками. Тем временем Санёк сошёлся с Капканом в жестокой схватке. Я уже успела оценить бойцовские способности Капкана, а теперь могла убедиться, что и его противник мал и не промах. На поединок этой парочки было любо-дорого посмотреть. На меня обрушились Мишка и Здоровяк. Но мы с Дмитрием Анатольевичем справились с ними без труда. Удар, нанесённый Степановым по носу, и фантом Иванкова тихо заскулил на полу, вытирая хлынувшую весёлым потоком кровь. Мавашигири с моей стороны, вывел из строя здоровяка. Несмотря на свои внушающие ужас размеры, типчик оказался никудышным бойцом, и возможно, ещё и большим трусом и подхалимом. Но Мишка, несколько секунд спустя, вновь был на ногах. На этот раз его нос пострадал уже от моего кулака. Каково же было моё удивление, когда Мишка Немудрёный и горьким опытом, словно зомби, в третий раз начал подниматься с пола. Я вспомнила, что наркоманы часто не чувствуют ни боли, ни страха. Лицо Мишки превратилось в кровавое месиво, а он всё рвался и рвался в бой, напоминая своей упорностью Нет, не отважного самурая, а детскую игрушку. Ваньку в станьку. Мне пришлось сломать ему челюсть и лишить сознания, так же как и кавказца, ударом в солнечное сплетение. Каланча тем временем незаметно сбегал на кухню и притащил огромный кухонный тесак. Он попытался всадить его капкану в спину, но я движением тыльных сторон кистей выбила нож из его рук. Далее Удар Майи-Егири в живот, и нападавший согнулся в три погибели. Я оглянулась. Пятеро из шести противников пришли в нефункциональное состояние. Справиться с ними оказалось полегче, чем с уличной шпаной. Один санек продолжал сражаться с капканом. Я решила понаблюдать за схваткой двух титанов, считая, что необходимости вмешиваться пока нет. Оба уже еле стояли на ногах, шатались из стороны в сторону, но наносили друг другу такие удары, под напором которых, казалось, не устояли бы бастионы. Ни один из них не собирался сдаваться. И тут удача отвернулась от Ценька. Он зазевался и не смог отразить сокрушительного удара, что называется в народе поддых. Капкан воспользовался моментом, когда Санёк потерял равновесие и отчаянно забалансировал, размахивая руками. Тогда Капкан повалил его на пол, словно самец горил свою самку, и вцепился ему в горло. Санёк захрипел. Будешь возвращать долг, кричал Капкан. В ответ из горла Сенька послышались нечленораздельные булькающие звуки. Капкан слегка разжал пальцы. Будешь возвращать долг? Ещё раз спрашиваю. Буду. Гони бабки. Капкан отпустил парня, тот начал шарить у себя в кармане. Вот. Мало. У тебя не забывай, ещё и процент натёк. Сейчас принесу. Санёк задыхался, его кашель перешёл в кровавое отхаркивание. Сейчас принесу, повторил он, прошёл в угол комнаты и вынул деньги из промежутка между стеной и чуть отклеившимся куском обоев. Вот промычал он. Капкан удовлетворённо забрал деньги. И больше не косячь, наставительно сказал он и повернулся ко мне. Пойдёмте, нам здесь больше делать нечего. Но «Ну, уженя, спасибо, говорил Капкан, когда мы оказались на улице. Стакан плана с меня. Теперь я вижу, что тебе можно доверять. А этим наркам я белой толкал в обход общика. Мы от налогов по-своему увиливаем, заржал он. Потому я обратился за помощью к вам, а не к родве. Эти сволочи обнаглели, брали в кредит, а долги ни фига не возвращали. Вот и решил из них бабки вытрясти. Сейчас ко мне домой поедем. Я вам стаканчик отсыплю. Зазвонил мобильный телефон моего нанимателя. "Да", ответил он. В трубке слабо слышалось чьё-то невнятное бормотание. "Я минут через 40 буду дома, подъезжай". Капкан спрятал телефон. Женщина Героинится, пояснил он. Хочет приобрести товар. Она подъедет к твоему дому? поинтересовалась я. Подъедет. Сразу предупреждаю, не пугайтесь, она страшная, как ведьма. А ведь когда-то была красивой женщиной. Это она от героини страшной стала? спросил Степан. в принципе, да. Если бы ещё за собой следила. Так она теперь кроме кайфа ни о чём думать не может. А ведь раньше по всей стране её знали как талантливую, подающую надежды поэтессу. А с чего это она вдруг начала наркотики употреблять? Капкан хихикнул. О, Них, у ПЭТС, вся жизнь Любовные романы, всякие там шуры-муры. Вот один такой роман её и закрутил. Решила уйти от мира ненастного, хмурого, серого, где нет места светлым и искренним чувствам. Пусть она хоть тысячу раз поэтесса, а мозги кориные. Делец жил в девятиэтажном доме почти в самом центре города. У входа в подъезд нас уже поджидала одна из его бесчисленных клиенток женщина лет 30, бывшая поэтесса. Выглядела эта любимица муз действительно ужасно. Спутанные, блестящие от не смывавшегося неделями жира волосы, синяки под глазами, набрякшие складки у рта. И всё же не трудно было догадаться, как сказочно красиво она была когда-то. Сколько мужчинам разбила в своё время сердце. Здравствуй, капкан, грустно сказала несчастная женщина. Здорово, Машка, капуста есть? Есть. Тогда пошли. Мы поднялись на лифте на четвёртый этаж. Кабкан повернул ключ в дверном замке. "Раздеваться в прихожей", предупредил он. "А то понаносит грязи". Квартира наркоторговца разительно отличалась от жилищ его клиентов. Всё было чисто и прибрано. Каждая вещь знала своё место. импортный телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр, персидские ковры на стенах и на полу. Всё свидетельствовало о благополучии и достатке хозяина. "Давай, капусто", обратился хозяин к Маше. Я вынула из кармана хитрую пачку золотой явы. Мне вновь удалось заснять передачу денег наркоторговцу клиенткой. Капкан подошёл к секретеру и вынул из книжки на обложке которой я успела прочесть А.С. Пушкин. Поэзия. Маленький бумажный пакетик. Всё это я зафиксировала на плёнку. А можно я прямо здесь? Укалюсь. повторила Маша слово в слово. только без заикания. Вопрос стой, девчонки, которую мы видели в подворотне. Можно. А где взять воды? Я принесу. Капкан удалился, а вернулся уже со стаканом воды в руках. Сейчас я отсыплю вам оноши, сказал он мне и вновь исчез. Маша вынула из-за пазухи прокопченную ложечку, шприц и зажигалку. Потом развернула пакетик, чек. Кончиком ложечки она поделила порошок белого цвета на три равные части. Затем отсыпала в ложечку треть порошка и добавила туда воды из стакана при помощи шприца. Зажигалка понадобилась для того, чтобы вскипятить раствор. Я делала вид, что изучаю процентное соотношение количества смолы и никотина в сигаретах Золотая Ява. А на самом деле фотографировала происходящее. Теперь у нас были какие-никакие, но всё же доказательства несомненной причастности Капкана в миру Капустина Фёдора Сергеевича. к незаконному обороту наркотиков. Далее последовала обычная процедура внутривенной инъекции. Я прикоснулась к сенсорному участку фотоаппарата, и как раз в этот момент вернулся капкан. В руках у него был полиэтиленовый пакет с марихуаной. Он увидел, что я делаю, и, похоже, сразу всё понял. Так. Это что у вас там в руках, девушка? Сигареты. Сделала я невинное лицо. Можно посмотреть? Нет. Капкан угрожающе двинулся на меня. Я заняла боевую позицию. Маша смотрела на нас испуганными округлившимися глазами. Я отшвырнула фотоаппарат в сторону. Капкан сделал ложный выпад, и я попалась на его уловку. Кулак его дёрнулся стремительно, словно выстрелил. Он угодил мне прямо в глаз. Всё вокруг меня погрузилось во мрак, и крохотные искорки мотыльками затанцевали в наступившей темноте. Голова закружилась. Однако я быстро пришла в себя, подпрыгнула, Ино несла капкана удар ногой в переносицу. Он отшатнулся, но уже мгновение спустя его кулак тянулся к моей челюсти. Я блокировала удар и отскочила в сторону. Теперь мы стояли друг против друга, тяжело дыша, оба в состоянии полной боевой готовности. Я очень опасалась за фотоаппарат и пыталась преградить доступ к нему. Я сделала ложный выпад, пытаясь сразить нападавшего Маваши-Гири. И тут же моя рука была схвачена крепкими лапами противника. Маша закричала. Тут Степанов словно очнулся и бросился на помощь, но капкан отшвырнул его в сторону, словно щенка. 14. Это позволило мне выиграть время и встать на ноги. Мы с Капканом вновь присматривались друг к другу, каждый старался отыскать у соперника слабое место. Ты где выучился боевому искусству? Не на секунду не ослабляя внимания, тяжело дыша, спросила я. В спецназе служил. Кулак Капкана блок с моей стороны. Мой кулак блок с его стороны. Такой вот равноценный обмен. Степанов пришёл в себя и снова попытался вклиниться в драку. Капкану умудрился не только нейтрализовать Дмитрия Анатольевича, но и отразить мой удар. Метнулся к фотоаппарату, попытался его раздавить, но я встал у него на пути. Мои силы были на исходе. Я наконец встретила достойного противника. Я подумала об этом, на секунду отвлеклась и дала повод капкану поставить мне синяк под другим глазом. Я откатилась в сторону, успев при этом задеть ногой фотоаппарат и швырнуть его подальше. Я оказалась зажатой в углу. Это конец. промелькнуло у меня в голове не самое радостное мысль я отчаянно бросилась вперёд уже ни на что не надеясь и вдруг произошло чудо капкан допустил ошибку в его обороне открылась брешь и наркоторговец незамедлительно был награждён старым добрым ударом в челюсть мой противник подпрыгнул распрямил ногу Но она была перехвачена моими руками. Тот же самый приём минуту назад капкан произвёл в отношении меня. Я бросила его на пол, и он не успел вскочить на ноги. Пока он поднимался, я со всей силы опустила пятку ботинка ему на темя. Капкан упал лицом вниз и потерял сознание. Я выкрутила ему руки и уложила на живот. "Верёвку!" закричала я Дмитрию Анатольевичу. "Поищите верёвку!" Степанов отправился рыскать по дому. Вскоре он объявился с тремя кусками бельевой верёвки в руках, на ходу срывая с них разноцветные прищепки. Я снаровисто связала кабана по рукам и ногам. "Ещё верёвку!" Степанов поспешил выполнить мою просьбу. и вернулся уже с целым мотком бечевки в руках. Я не стала расспрашивать, где он ее раздобыл. Капкан не приходил в себя несколько минут. Мы с Дмитрием Анатольевичем сидели около него и ждали. Я успела проверить сохранность фотоаппарата. Все было в порядке. Маша словно стряхнула с себя от сопенения. «Можно я пойду?» испуганно попросила она: "Иди", ивнула я. Маша собрала в ахапку все свои наркоманские причиталды и поспешно удалилась. Наконец, кабкан приоткрыл веки, увидел нас и всё вспомнил. "Кто вы?" был его первый вопрос. "Мы твоя погибель", ответила я. Капкан выплюнул окровавленный обломок зуба. Челищ я ему повредила недурно. Что вам от меня нужно? Хотим отправить тебя за решётку. Медленно, словно над чем-то раздумывая, промолвил Степанов. Вы из ФСБ? Мы частные лица, сказала я. Так что вас заставило на меня охотиться? Ты погубил мою жену, дрожащим от гнева голосом произнёс Дмитрий Анатольевич. Она мертва по твоей вине. А кто твоя жена? Степанова Елена Руслановна. «Ты продавал ей наркотики!» Из горла капкана вырвалось подобие смеха, больше похожее на воронье карканье. «А ведь она рассказывала о тебе!» «Только представлял я тебя совсем по-другому!» «Но Лена никогда не была наркоманкой!» «И никогда бы ею не стала!» У неё не было предрасположенности. Я чую латентных наркоманов за версту. И я превращаю их из латентных в действующих. Это всё часть моей профессии. Он натужно перевёл дыхание. Если бы Лена была латентной наркоманкой, Я бы посадил её на наркотики ещё много лет назад и вряд ли она бы так хорошо сохранилась до последнего момента. Тебя видели с моей женой на проспекте, заговорил Дмитрий Анатольевич. О чём она могла с тобой беседовать? К тому же, перед смертью она упомянула число 13. «Разве это не твой отличительный признак?» И он указал на татуировку на руке наркодельца. Мы учились с Еленой в одном классе. Всегда тепло относились друг к другу, благо она не была моей потенциальной клиенткой. И сохраняли дружеские отношения до самой ее смерти. Кстати, когда до меня дошел слух, что Лена умерла, Я очень расстроился. Она не была наркоманкой. А почему она вспомнила о числе 13, я понятия не имею. Это на колку имеют все мои нагодки, служившие со мной в одном отделении спецназа, ответил Капкан. Но Елена умерла от передозировки? Её нашли на пляже. С шприцами и ампулами, с характерными точками и синяками на запястьях, заорал Степанов. Что она колола? Этого никто не знает. И тут я кое-что вспомнила. Постойте. Капкан, что значит, если некоторые уколы нанесены мимо вены? Кололся новичок. и ледитант. Хотя замечу, понятия эти растяжимые. Опытный наркоман по вении не промажет, кроме редких случаев. А новичок станет себе вводить смертельно опасную дозу. Нет. Кроме редких случаев, слово в слово повторил этот ублюдок. А что значит, если человек не попадал иглой в вену, и всё же умер от передозировки? Это значит, что человек не был наркоманом и пал жертвой чьего-то злого умысла. А если человек сделал две удачные инъекции в один и тот же участок вены? Если точки от уколов расположены буквально в соседстве миллиметра друг от друга человек однозначно умер насильственной смертью так как контроль попадания в вену первое чему учат всех начинающих наркоманов это азы такие ошибки не допускаются конечно исключения возможны всегда Это предусмотрено теорией вероятности. Но так, как вы, насколько я понимаю, имеете в виду Лену, то я могу на сто процентов вас заверить, что наркоманкой она не была. За решетку ты все равно отправишься. Сажал ты Елену на наркотики или нет? лишил капкана последней надежды Степанов. Тебе-то самому, капкан, не стыдно за то, что ты с людьми делал, спросила я. Делец вновь разразился смехом, карканьем. Вы так восхитительно наивны, заявил он. Неужели вы думаете, что посади меня за решётку, жертв наркомании станет меньше? Мою экологическую нишу тут же займут другие. Такие же сволочи, как и я. Спрос рождает предложение. А знаете, что породило таких, как мы? Нет, призналась я. То Что творят такие, как вы? Есть о растаманов. Так называют тех, кто верует в бога джа и употребляет марихуану. Такое философское понятие, как Вавилон. Вавилон это всё, что исходит от человечества в целом и от большинства людей в отдельности, причиняя вред другим людям. Вавилон воздвигло человечество, и теперь страдает от него на протяжении тысячелетий. Все войны и акты насилия плоды Вавилона. Вавилон живёт в людях, но в то же время он как бы над ними. Это отдельный организм. У Вавилона много обличий. Важно понять, что вся они элементы целого. Люди никогда не могли просто жить мирно и счастливо. Они убивали друг друга, грабили друг у друга. Чтобы как-то усмирить их, возникло то, что впоследствии стало называться в одних странах полицией, в других милицией. то, что вроде призвана бороться с Вавилоном. Но кошка не может породить собаку. Собака не может породить кузнечика. И Вавилон не может породить ничего, кроме Вавилона. Возьмите пример в масштабе народов. Народы Будучи неспособными ужиться друг с другом, породили государство и армии. Государство и армии породили войны. Милиция породила тюрьмы и блатную культуру. Вы знаете, что криминальные характеры формируются не где-нибудь, а именно в тюрьмах, призванных исправлять преступников. Борясь с такими, как я, вы вкладываете свою лепту в благополучие правоохранительной системы, которая впоследствии через систему сложных связей таких же, как я, вновь их породит. И это такие, как вы, добропорядочные граждане, создали благоприятную социальную среду для наркомании. Все ветви Вавилона тесно переплетены, помечены единым клеймом. Одна питает другую. Можете поразмышлять над этим на досуге. Он хрипло перевёл дыхание. У тебя безупречная философия, капкан, сказала я. Ты прекрасно объяснил, как Вавилон рождается. Но не объяснил, как с ним бороться. А я тебе объясню. Тем же путём, через систему сложных связей. И если бы ты вместо того, чтобы отправлять людей на тот свет, помогал бы им выбрать верную дорогу, поверь, это вавилонское дерево здорово пошатнулось бы. ты породил бы силу противостоящую Вавилону, которая тоже живёт в нас и в то же время как бы над нами, и которая тоже единый, имеющий множество обличий организм. Капкан пробормотал что-то невнятное. Я позвоню в милицию, сказала я. Надеюсь, Капкан, у тебя хватит ума не отрицать своей вины. Милиция прибыла только через час. Видимо, они решили, что звонила выжившая из ума пожилая женщина с совковым мышлением, которой наркоторговцы и бандиты мерещится на каждом шагу. Проверить, конечно, стоит, но всё это настолько маловероятно, а потому они и отложили дело в долгий ящик. Милиционеров было двое. Один маленький, и щупленький, с чёрными усами, другой высокий, плечистый блондин, наверняка пользующийся популярностью у женщин. Представились они как лейтенант Прокопенко и старший сержант Свиридов. Ни фига себе, покачал головой Прокопенко, увидев связанного по рукам и ногам наркоторговца. Как же это? Вы его так сопротивлялся, пояснила я. Это же капкан, воскликнул Свиридов. Он у нас давно на заметке. Прокопенко погладил усы и сказал: Слышал я об этом хмыре. Серьёзный человек, так просто к нему не подкопаешься. У вас хоть доказательства его виновности есть? Я показала Прокопенко фотоаппарат в виде сигаретной пачки. Всё здесь. Это откуда же вы такую штуку взяли? Секрет. Мы вам ещё адрес наркопритона подсказать можем. Это всё замечательно. Только вот сами вы кто будете? Частные сыщики. Подумали, сколько ещё может эта обезьяна нашу молодёжь в могилу вгонять. решили покончить с вопиющей несправедливостью. Боюсь, эту обезьяну посадить будет не так просто. Он и всё отрицать будет. Капкан, ухмыляясь разбитыми губами, кивнул. Но фотоснимки, запечатлевшие последовательность акта продажи героина, в суде явится весомой уликой. свидетельствующий против него, сказала я. Я надеюсь, а если мы ещё и притон накроем, как знать? Может, наркоты выдадут своего вдохновителя, бумажку соответствующую подпишут. Они люди беспринципные. А если мы ещё надавим на них, слегка так. Любопытные факты могут всплыть. Вы уж постарайтесь. Мы, ради торжества справедливости, так и опасностям свою жизнь подвергали. В руках Свиридова появились наручники. "Вставай, дружище", сказал он Капкану. "Поедем в отделение разбираться". "Как же я встану, гражданин начальник?" скорчил торговец зельем удивлённую гримасу. Я же связан по рукам и ногам. Серидов почесал затылок. Гляньте-ка, и правда, даже наручники не пристроить. Сейчас я тебя развяжу, ты только не буянь, а то мы тебя быстро. Вы с ним поосторожней, предупредила я. Он в спецназе служил. Крутой, значит. Что ж, мы тоже не в смятку. Сверидов немного подумал, вынул из кобуры пистолет, снял его с предохранителя и передернул обойму. «Не вздумай!» – еще раз пригрозил он капкану. «Да ну тебя, гражданин начальник!» Милиционер распустил узлы, связывающие капкана, и размотал веревки. «Ну, давай лапы!» Но тот приказ не выполнил. Вместо этого он легнул старшего сержанта коленом в живот. Свиридов спустил курок, но пуля улетела в потолок, проделав в нём маленькую чёрную дырочку. Мгновение спустя пистолет был выбит из рук милиционера. Капкан его ловко подхватил и выстрелил два раза. Мы бросились в рассыпную. Слава богу, наш бывший спецназовец ни в кого не попал. Убедившись, что он привёл нас в некоторое замешательство наркоторговец со всей прытью, на какую был способен, устремился к выходу. Всё произошло настолько внезапно, что никто ничего не успел сообразить. А когда до нас дошло, Момент уже был упущен. Капканов в квартире не было. Вот это я сплоховал, сокрушался старший сержант Свиридов. "За ним!" скомандовал Прокопенко. Мы поспешили покинуть квартиру. Друг за другом мы выскочили на лестничную площадку. Впереди бежал лейтенант Прокопенко, за ним Свиридов, а за Свиридовым я. Наш маленький отряд замыкал Степанов. кажущаяся нескончаемой череда лестничных пролётов, скользкие ступеньки, наровящие подставить человеку подножку. И вот мы уже на улице, стоим и озираемся по сторонам. Вот он, закричал Дмитрий Анатольевич, указывая на крохотную фигурку, заворачивающую из-за угол. Прокопенко первым возобновил преследование, закричав: "Быстрее!" перекликалось на бегу собственное и чужое дыхание, создавая ощущение непрерывного эха. Каждый вкладывал в погоню все силы. Самым прядким, как ни странно, оказался Прокопенко. Капкан, стой! Лейтенант выстрелил. Пистолет наркоторговца разразился ответной вспышкой, после чего Он скрылся из поля зрения. Вскоре мы увидели его вновь, продолжая преследование вдоль забытой Богом улочки, какими изобилует центр Тарасова. Прохожие шарахались от нас в разные стороны. Капкан завернул в подворотню. Не знаю, что его сподвигло на подобный поступок. Возможно, он ошибся, предполагая, что в этом месте находится сквозной проход. В любом случае, промах этот для Капкана оказался роковым. Двор оканчивался тупиком. «Капкан, сдавайся!» – заорал Прокопенко, наставляя на него пистолет. «Тебе все равно не уйти!» В ответ тот только дико рассмеялся и передернул обойму. Я заслонила с собой Степанова. Вы что, думаете, я живым сдамся? Бросил нам капкан и открыл стрельбу. Отчаянно затрещал пистолет в руке Прокопенко. Спустя полминуты всё было кончено. Капкан распластался у покрытой плесенью кирпичной стены. Мы посмотрели друг на друга и вдруг осознали, что старшего сержанта Свиридова среди нас нет. Он лежал в стороне на асфальте. Там, где у него недавно был правый глаз, зияла кровавая рана. Пуля угодила точно в голову старшего сержанта, и он умер в то же мгновение. Мы направились к сражённому наркоторговцу. Капкан был ещё жив. Рубашка на животе быстро пропитывалась алой жидкостью. Ах ты, сукин сын. Долго же мы за тобой охотились. Только и смог выдавить Прокопенко. Капкан поднял мрачный взгляд на лейтенанта и неожиданно улыбнулся. Нет, гражданин начальник, прохрипел он. Вы не правы. Охотник я. Мы склонились над бандитом-торговцем, ожидая, что ещё он скажет. Я охотник, продолжал капкан. Я понял это ещё когда учился в школе. Есть хищники и есть жертвы. Некоторым нравится быть жертвой. Эти люди даже умудрились создать свою особую идеологию, идеологию овцы, влекомой на заклание. Но они всего лишь жертвы. А есть ещё хищники, и каждый имеет право на существование. Таков закон природы. И у хищников тоже есть свое мнение, своя мораль. Я никогда не желал быть овцой. Я был хищником. Я выискивал жертвы и таким образом добывал свой хлеб. Вы думаете, это вы на меня охотились? Нет, это была хищника. Моя охота. Моя последняя охота. И там на асфальте моя последняя жертва. Пусть она досталась мне ценой жизни. Моя последняя. Капкан хотел сказать что-то ещё. но не успел. Жизнь покинула это истекающее кровью тело. Наркоторговец был мёртв. Мы вернулись к погибшему милиционеру. Эх, Виталя, Виталя, покачал головой Прокопенко и закрыл ему уцелевший глаз. Как же ты так? Он вынул рацию из чехла. прикреплённого к поясу, и сказал в неё «Говорит 237-й, срочно!» Дома у Дмитрия Анатольевича мы, наконец, смогли проанализировать всё случившееся за последние дни. «Вы знаете, — сказала я, — по-моему, капкан был прав. Ваша жена не была наркоманкой и умерла насильственной смертью». только имитировавший передозировку. Как ни прискорбно так думать, скорее всего, это так. кивнул Степанов. Но кому могла понадобиться смерть Елены? Я пожала плечами. В бизнесе она, по вашим словам, участия не принимала. В том-то и дело, что нет Но несчастье произошло в Баку. Может, корни стоит искать всё-таки там? Даже не знаю. Мои компаньоны проверенные люди. Да и зачем это могло им понадобиться? Мне кажется, вам стоит отправиться в Баку и присмотреться к своим компаньонам получше. выяснить подробнее, кто и что из себя представляет, чем живет. Может, что и откроется. А еще неплохо разузнать, с кем, помимо ваших компаньонов, общалась Елена Руслановна, находясь в Азербайджане. На мой взгляд, разработкой этой линии следует заняться в первую очередь. Можно поговорить и с подругой вашей жены, у которой она якобы намеревалась переночевать в день своей смерти. Кстати, Дмитрий Анатольевич, если вы сообщите своим компаньонам, что намерены направить расследование именно в это русло, то не дадите им повода для подозрения, что намерены копаться и в их делах. А мне кажется, нам стоит продлить контракт ещё на неделю. Сейчас Евгения Максимовна Я нуждаюсь в вашей помощи, как никогда. Это не проблема. Отлично. Тогда я позвоню в аэропорт, разузнаю, когда ближайший рейс на Баку. Самолёт отправлялся следующим утром. Я позвонила тётушке, предупредила, что покидаю город на неопределённый срок. И очень надеялась на этот раз исполнить своё прошлое обещание привезти ей экзотические сувениры. Мы прибыли в Баку часам к 12:00 утра. На этот раз мне пришлось смотреть на столицу Азербайджана сквозь тёмные очки, так как синяки под глазами, которыми меня наградил капкан, представляли собой не самое эстетическое зрелище на свете.